Уфа и Пермь были потеряны, верховные правители России продолжал отступать. А кругом воровали и лгали. По-настоящему сражались лишь немногие, и в их числе генерал Капель. Колчак завидовал ему: Фронт, сражение, и все так ясно. Вот враг, вот мы, вот смерть. Красные наступали на село, капелевцы отбивались. Бои шли уже на окраине, комья земли, поднятые взрывами, забрасывали наспех вырытый неряшливый окоп Капель досадливо морщился, глядя в бинокль Один снаряд разорвался совсем рядом с пулеметом И два солдата упали, как деревянные фигурки, сбитые невидимой палкой Пригибаясь, к ним бежала сестра Милосердия Как ее? Вера, кажется Бесстрашная, без царя в голове, жилистая и крепкая бабенка Давно на фронте Капель все время забывал о ней, но она постоянно выскакивала перед ним все в той же грязно-белой косынке с сереньким и решительным личиком, которое только тогда и становилось красивым, когда вокруг шло сражение, рвались снаряды, и раненые кричали от боли. От мыслей о вере Капель отвлек хриплый голос. «Патроны кончились!» Капель опустил бинокль, повернулся. Тяжело дышащий весь в земле, солдат смотрел на него с непонятной надеждой. Ожидал чего-то. Чудо, очевидно. «Ваше благородие! Кончились патроны!» — повторил он, переводя дух. «Беги к Ложкину!» — приказал Капель. «У него бери!» «Не!» — сказал солдат и мотнул круглой головой. «Ложкина самого нет. Он тоже просит!» Капель беззвучно выругался. Красные теснили его левый фланг, а боеприпасы закончились. Стрелять нечем. Капель нырнул глубже в траншею, напугал связиста, задремавшего было под грохот взрывов, и велел установить связь со Ставкой. Несколько минут ждал, успел выкурить папиросу. Вжал окурок в землю, схватил аппарат и закричал, не спрашивая, кто слушает и слушают ли вообще. «Патроны!» — кричал он. «Снаряды! Быстро!» «Здравствуйте, генерал!» — прозвучал неожиданно ясный, неискаженный помехами голос Колчака. Как будто адмирал был совсем близко и вел с Капелем дружескую беседу. «Как у вас дела? Докладывайте обстановку». Капель отвернулся от трубки, прокашлялся и уже спокойнее проговорил. «Мы отбили у красных две деревни, но вынуждены остановиться. С трудом удерживаем занятые позиции». Колчак отчетливо произнес. «Продолжайте наступление, Виктор Оскарович. Я на вас надеюсь». Он не прибавил, что больше ему не на кого надеяться. Капель рявкнул на Верховного. «Какое к черту наступление, если боеприпасов нет? Одна винтовка на троих!» Он отодвинул трубку, прислушался. В трубке ничего не говорили. На миг капелю показалось, что Верховный куда-то ушел или его увели. Что там вообще происходит в этом штабе? О чем они думают? Неожиданно трубка снова ожила. Голос Колчака, абсолютно ровный, сообщил. «Через неделю у вас будут и винтовки, и пулеметы, и боеприпасы». «Союзники положительно обещали все доставить. А сейчас напрягите все силы. Мы должны отбросить большевиков на запад. Я требую от вас, Владимир Оскарович, решительного наступления. Выполните свой долг с честью. Благодарю вас». И отключился от прямого провода. Капель ошеломленно смотрел на аппарат. Связист опять задремал с открытым ртом и мучительно наморщенными бровями. что значит «требую решительного наступления». Каким образом он, Капель, должен выполнять свой долг с честью? Крикнуть красным, что винтовки будут через неделю, так что лучше драпайте отсюда, товарищи, по добру, по здорову, ибо через неделю мы вам накостыляем, союзники обещали. Бред. Бред. Капель улыбнулся. В бредовых обстоятельствах действовать оставалось лишь бредовым способом. Трубить атаку. Несколько десятков человек выбрались из окопа, несмотря на сильный огонь, который непрерывно вели по ним красный. Как будто все они были неуязвимы, как будто нипочем им все эти пули и снаряды А что им сделается в самом деле? Они уже почти покойники Колчак требует решительного наступления, а снаряды только через неделю Музыку сюда, живо орал капель Солдаты и офицеры строем шли вперед, все быстрее, сквозь взрывы, сквозь взбаламученную землю, сквозь грохот. Пули свистели, да им никто не кланялся, ведь свою пулю, как известно, не слышишь. Оркестр ошеломленно грянул прощание славянки. Музыканты шли сразу за цепями наступающих, втягивали головы и плечи, но шли, не останавливались, как заговоренные. Несколько человек все же упало, и, поелозив по земле, замерло, но цепи шли и шли в атаку, безоружной, не стреляя. На лице сестры Веры застыла безумная счастливая улыбка. Она шла вместе с остальными, то глядела вперед на врагов мутными от восторга глазами, то оглядывала соратников с такой безумной любовью, что страшно становилось. А музыка играла и играла, и вдруг Вера сорвалась, выскочила вперед и принялась танцевать. Она танцевала, как мужик, в присядку. Это был дикий, одиночный танец, пляска воина, вызывающего на бой другого такого же отчаянного и сумасшедшего. Атакующие не обращали на нее внимания. Музыка то исчезала в грохоте разрывов, то опять выныривала и звучало все победнее. Не обращая внимания на непрерывный огонь красных, капелевцы шли в ближний бой, выпрямившись во весь рост и не стреляя. Знамя колыхалось над цепью, строй сомкнут, и ничто не могло его нарушить. Примкнуть ж штыки! Лязгнуло железо. Вера, состекленевшими глазами в нелепой позе, осталась лежать на земле. Мимо нее прошли, даже не взглянув. Темно-красная кровь измазала белой одежды медсестры. Небо взирало на нее с тем же равнодушием, с каким сама Вера смотрела на него своими пустыми мертвыми глазами. Все. Миновали. Красные все ближе. Музыка смолкла, зарокотал барабан. И вдруг цепи капелевцев побежали. Все быстрее, все отчаяние, с примкнутыми штыками, по-прежнему не стреляя. Зародилась и мощно прокатилась «Ура!» от края до края. Оркестранты остались позади, обремененные трубами и барабанами. Они глядели в спину бегущих, тяжко переводя дыхание. «Ура!» надсадно тянуло уже из окопа, где были красные. Трубач играл уже один. Мелодия пронзительно кричала над полем битвы, как чайка, наполняя весь мир тревогой. «Ура!» — рычал окоп. Ведя за собой коня, шел за окопом капель. Шел по земле, которая только что принадлежала красным. Все. Отбили. «Десятки убитых». Деликатно переступает копытами конь за спиной. Фыркает. Капель остановился возле покосившейся телеги со сломанной осью. На телегу навалены были ящики, и под телегой тоже. Ящики. Один открыт, другие еще запечатаны. Из щелей торчит солома. Патроны. Боеприпасы. Капель положил ладонь на ящик. Словно хотел почувствовать, как бьется его незримое, несуществующее сердце. Раскинул руки. Обнял, прижался лбом.